Глава четырнадцатая Сади плохо спала ночью, днем ей не позволили погулять, и она знает причину. Знание ее происхождения. Несколько часов она бродила по комнате, выглядывала в окно, сидела на стуле, лежала на кровати... но не смогла перестать думать о том, что совсем скоро состоится церемония союза ангела и человека, господина и рабыни. Как это будет происходить? Она даже примерно не представляла себе этого. Будет ли это пышно и красиво, или же скупо и тихо? Какие слова должны быть сказаны? Или будет стоять тишина? Всё время в ее комнату приходят рабыни, приносят воду для ванны, показывают на выбор платья и украшения к свадебной церемонии. Практически на всё девушка отрицательно качает головой, но наряд и соответствующие украшения все же оказываются выбранными. Сади знает, каким будет ответ. что сорвется с ее губ на церемонии. Радости от предстоящего события она не испытывает, но честно убеждает себя в том, что, сделав все, чего желает Герхард, она обретет свободу. Не ту, что испытала, находясь в компании Кристофера, а настоящую, неподдельную и несиюминутную. Ближе к вечеру Сади все же останавливает свой выбор на белом платье в пол. Старуха Норна рассказывала, что раньше белый цвет платья невесты означал ее чистоту и непорочность. Сади не столь чиста, но и не обладает кучей пороков. А платье ей просто нравится. Гладкая ткань, приятная телу, скрытый корсаж — Да и цвет не совсем белый, он больше похож на жемчуг в лучах солнца. Нежный и ранимый цвет. Сади чувствуют, что сегодня он подходит ей, как никогда раньше. Ей помогают влезть в платье, соорудить из копны огненных волос прическу, застегнуть на шее драгоценное колье с алыми сапфирами, натянуть на руки высокие белые перчатки. Сади смотрит на свое отражение и не узнает девушку в нем. Она всегда знала, что не является страшненькой и неказистой, но, увидев себя в таком преображении, не может отвести взгляда. Жаль, что будущему мужу на ее внешний вид наплевать. Сади думает о том... А что, если бы она действительно была влюблена в Герхарда и ждала свершения союза с дружью предвкушения, а не страха? Скорее всего, сегодня она была бы самой счастливой женщиной на Земле. Сади вздергивает подбородок, а взгляд становится целеустремленным. Ну и пусть сегодня она не самая счастливая женщина. Это не важно, она будет счастлива потом. Церемония – это всего лишь первый кирпичик в ее замке под названием «Свобода». Глянув на себя в последний раз, девушка отворачивается от зеркала и направляется к открытой двери. Практически сразу Сади провожают в залу, где она обедала с Герхардом. Когда в сопровождении двух вооруженных ангелов в саде входит, там никого нет. Как нет и огромного стола, и множество стульев. Только один стул с изогнутой спинкой стоит у стены. Сади в нервном ожидании заламывает руки и косится в сторону двери, желая сбежать так быстро, как только могут унести ее ноги. Но она. этого не делает. А потом слышит смех, такой громкий и заливистый, что сама невольно улыбается. Кристофер. Двери открываются, и первым входит имрам, а следом за ним идет Кристофер и что-то говорит своей спутнице. Но Сади не слышит слов, произнесенных демоном. Она во все глаза смотрит, на скрюченную старуху. «Норна!» В неверии шепчет Сади, и в этот момент Кристофер поднимает взгляд на невесту. Он оступается и даже немного сильнее нужного моргает. Дева, что предстала перед его взглядом, не имеет ничего общего с замарашкой из ямы. Видение перед ним настолько прекрасно, что глазам становится больно. В этот момент Кристофер понимает одержимость Герхарда. Каждый бы хотел видеть возле себя такую красоту. Сади его словно не видит, она бросается к старухе, наклоняется и крепко обнимает ее. Норна что-то бурчит, обхватывает щеки Сади морщинистыми ладонями и всматривается в лицо своей воспитанницы. Они переговариваются, но Кристофер не может отвести взгляда от сияющих глаз невесты. По щеке Сади соскальзывает слеза, и Кристофер подступает на шаг, чтобы стереть ее, но не успевает. Рука старухи с узловатыми пальцами уже опередила его. «Колтон не смог приехать», — говорит Норна таким тоном, что все понимают. Это сарказм. Колтона сюда никто и не приглашал, да и Сади его не желает видеть. Сади не может перестать улыбаться, она и вовсе забыла, для чего они все тут собрались. Девушка настолько не ожидала увидеть здесь близкого человека, что в край растерялась. Норна устала. Сади подводит ее к единственному стулу и усаживает старуху на него. Теперь понятно, к чему тут стул. Сегодняшний поступок Герхарда – это лучшее, что он мог сделать для Сади, не считая обещанной свободы и целого города. «Как ты тут очутилась?» — спрашивает Сади, присев на корточки у ног Норны. «Меня доставил вон тот обаятельный господин», — говорит Норна, указывая крючковатым пальцем на имрама. Вернув взгляд на Сади, старуха понижает голос до шепота. «Он меня так прижимал к себе, словно я молодая девица!» Норна улыбается, но в глазах беспокойство. Она сжимает ладони Сади, словно говоря, «Я здесь, я с тобой». «Как ты?» — начинает старуха, но ей не суждено окончить вопрос. В зал входит Герхард. Все взгляды переключаются на него. Ангел же, в свою очередь, смотрит только на Имрама. «Пора начинать», — говорит он ему, протягивает Сади руку и, наконец-то, дарит ей взгляд золотых глаз. Сади целует Норну в щеку и, выпрямившись, пересекается взглядом с Кристофером. Все же он пришел, и Сади в какой-то степени легче от этого. А вот демон надеялся поиздеваться над Герхардом, но сейчас понимает, что издевается сам над собой. Ему тут не место. Странное чувство наполняет голову демона мыслями, неприятными и далекими от реальности. Он успокаивает себя тем, что очень скоро получит свои крылья и вернется к семье. Все остальное вторично. Ты уверена, принцесса? Только и спрашивает он, Сади еле заметно кивает. Она действительно уверена. Как быть неуверенной, когда у тебя и выбора-то нет? Иллюзия, да и только. Сади принимает руку Герхарда и отворачивается от Кристофера. Повернувшись спиной к демону и старухе, господин и рабыня смотрят на Имрама. Тот, по велению кивка головы своего господина, начинает говорить на языке, которого Сади прежде не слышала. От каждого слова веет потусторонним и чем-то нервозным. Так звучит ангельский язык, как мед на кончике языка. Сади теряется во времени... Ей кажется, что она уже слушает нудный голос Мрама целую вечность. Есть вероятность, что она даже задремала. Герхард с замиранием сердца ждет окончания церемонии. Кристофер не отводит взгляда от сомкнутых рук принцессы и Герхарда. Норна с печалью подмечает, что свободная рука Сади немного дрожит, а пальцы... то и дело смыкаются в кулак. И только Имрам находится в полнейшем раздрае. Он зачитывает священные слова, которые сделают из невольницы еще большую рабыню, чем она может себе представить. А потом в руках Имрама появляется кинжал. «Это еще для чего?» – спрашивает Садик громче, чем ей бы хотелось. Герхард поворачивает ее лицом к себе и говорит: для полноты обряда. Он берет из рук мрама клинок и разрезает себе большой палец. Подносит его к губам Сади и, смотря ей в глаза, прикасается к нижней губе. Капля ангельской крови остается на устах, а кинжал уже у Сади в руках. Герхард слишком нежно. даже интимно стягивает перчатку с ее руки и Сади слегка ранит свой палец, думая о том, что все происходящее смахивает на жертвоприношение или что-то оккультное. Она неуверенно касается пальцем губ ангела. и мрам снова начинает говорить. Сади и Герхард смотрят в глаза друг другу. А потом Герхард Привлекает невесту к себе и заключает брак поцелуем. В последний момент перед тем, как их губы соприкасаются, Сади успевает увидеть лицо Кристофера. Он хмурится. Сади впервые видит его таким, но мягкие губы ангела стирают из ее памяти взгляд демона. Поцелуй приносит тепло, словно Сади, окунули в солнечный свет. По телу проходит волна дрожи, и на мгновение сердца Сади и Герхарда останавливаются, а потом начинают биться в унисон. Отстранившись, Герхард вглядывается в глаза Сади и говорит им Раму. «Проводи гостей к столу». Когда дверь закрывается, Сади отступает на шаг. Рука в перчатке поднимается, и пальцы прикасаются к губам. «Это все?» — спрашивает она. «Да». Герхард смотрит на девушку, мысленно пытается влезть ей в голову, но ничего не получается. Он не чувствует особой связи. Союзы между потусторонними и людьми... Это священное таинство, которое используют только горячо и страстно влюбленные. Те, кто хотят прожить всю жизнь вместе и покинуть мир в одно мгновение. Герхард наглым образом использовал таинство в корыстных целях. Ангел подходит к саде и твердо, смотря ей в глаза, говорит «Но теперь...». «Ты никому и ни при каких обстоятельствах не скажешь о том, что ты потомок». Сади ждет, что после этих слов ее губы срастутся, или она анимеет. Ничего не происходит, и она интересуется. «Даже тебе?» «Можешь говорить об этом только с тем, кто знает правду». Герхард не может избавиться от мысли. Что он добился своего. Теперь потомок полностью в его власти. Жаль, что она не увидит того, что Герхард обещал ей ранее: свободы, города и рабов. Наивная девочка не сможет владеть этим, будучи мертвой. И кто же это? спрашивает Сади, не подозревая о мыслях Герхарда. Я «И Эмрам, он проводит тебя до разлома!» Сади хмурится. «Почему не ты?» – спрашивает она, натягивая перчатку. «Я не могу покинуть город», – признается Герхард. «Твое проклятие!» «Одно из...» Сади кивает. «Она бы и так никому не сказала о том, кем является!» Самым простым решением было бы убить ее и продолжить легенду о том, что о потомках ничего не известно. Герхард позволяет себе вольности в открытии сути своего проклятия. Ведь Сади никому об этом сказать не сможет. «Спасибо за Норну», – произносит Сади, не понимая, что Норна – это не подарок к свадьбе. Это залог того, что она выполнит обещанное и скажет свадебное «да». Герхард не говорит ей о том, что старуха была только рычагом давления. Пусть Сади думает, что он позаботился о ее душевном равновесии, нежели угрожал при алтаре. «И когда я должна отправиться к разлому?» – спрашивает Сади. пытаясь почувствовать изменения. Но она прежняя. «Как только демон покинет мой город!» Сади кивает и разворачивается к двери. Ангел ловит ее руку и говорит. «Ты сделала правильный выбор». «У меня его не было!» На губах Сади появляется легкая, но печальная улыбка. Герхард дольше нужного держит ее за руку и сам не понимает, как его большой палец начинает вырисовывать круги на белой перчатке. Ему вовсе не хочется, чтобы Сади погибла и у нее есть время пожить, пока в руках Герхарда не появится клинок из демонической стали. Погибнет он и не станет ее. в одно мгновение. «Тебе пора за стол. Пообщаешься с Норной», — говорит ангел, отпуская руку с Сади. «А ты?» «А я должен расплатиться с демоном». Они выходят из зала и отправляются в другое помещение. Тут накрыт стол, богаче которого Сади в жизни не видела. За столом только Норна и Кристофер». Сейчас он не смеется, а увидев вошедших, тут же поднимается на ноги, прожигает взглядом Герхарда и спрашивает. «Я могу получить свою плату?» «Да». Они уходят, а Сади чувствует, что что-то не так. Кристофер не сказал ей ни единого слова, не бросил ни единого взгляда. Плата для него ужасно важна, это Сади понимает. Но все же представляла себе немного иное прощание. Сади отбрасывает мысли о демоне и садится рядом с Норной. Для чистоты эксперимента она пытается сказать Норне о том, кто она есть на самом деле. Но губы не слушают ее, и тут она понимает. Союз. Действительно случился. Все, что говорит Герхард, Сади будет выполнять. Хочет она того или нет. Тем временем демон и ангел спускаются под землю и останавливаются у колючей лозы, которая долгие десятки лет служит клеткой для крыльев Кристофера. Герхард подходит и убирает лозу, а потом вынимает колья, которыми приковал крылья ранее. Они тяжело падают на каменный пол, а на стене остается черная кровь, словно они и не были лишены жизни. Герхард отступает и говорит, «Они твои, забирай и убирайся». Кристофер так долго ждал, когда сможет снова воспарить в небо, почувствовать воздух в крыльях, почувствовать их. Но сейчас он медлит, бросает на ангела короткий взгляд и говорит «Не обижай ее». Демону не нужно пояснять, о ком именно он говорит. Ангел и так все понимает. С восходом солнца ссади произойдут необратимые изменения. Все потусторонние будут знать, что она неприкосновенна. Она больше не раба, только для своего мужа. У Сади появится еле заметное свечение, словно аура, которая будет отдавать золотым цветом. Она послужит Сади защитой среди ангелов, но может стать опасностью среди демонов. Герхард успокаивает себя тем, что демона в саде увидит только у разлома, в городе Россе. По остальному пути, который он проложил для нее, путь будет проходить только по землям ангелов. «И в мыслях не было», — выдает он и кивает на крылья у своих ног. «Забирай, пока я не передумал». Кристофер не сводит взгляда с лица ангела. «Если обидишь, я узнаю». Герхарду не нравятся такие речи демона. «Тебе-то до нее какое дело? Ты выполнил часть сделки, получил крылья и свободу. Сади не твоя забота». «Не его, и демон знает об этом». Но девушка была первым живым существом, с которым он провел достаточно долгое время. Он в какой-то степени привык к ней, да и инстинкт защитника так просто не исчезает. Не у Кристофера. Кристофер подходит к крыльям и присаживается возле них на колено. Прикрыв глаза, демон касается черноты и чувствует... как потусторонняя сила, струится под кожей. Крылья словно перетекают в него, а рисунки на руках и груди становятся еще темнее и обдают тело жаром адского пламени. Когда Кристофер открывает глаза, они практически горят серебром. Легкие дышат интенсивнее, а сердце ускоряется до предела. Демон улыбается, и эта улыбка не сулит ничего хорошего. Он поднимается на ноги, взмахивает руками, расправляет крылья за спиной и практически сшибает огонь на стенах темницы. Подступает к Герхарду, склоняет голову и тихо, но четко произносит «Я узнаю». Кристофер убирает крылья и выходит из тюрьмы. Герхард отправляется к Сади, предварительно отправив ангелов прочесать периметр как на земле, так и в небе. Он должен быть уверенным, что Кристофер покинул его владение. Пора готовить девушку к долгому путешествию. Герхард не застаёт Сади и Норну там, где их оставил. Имрам сообщает, что Сади пошла показать старухе яблоневый сад. Цветы уже начали опадать, красота меркнет, но Сади все же хотела поделиться единственным местом в городе, которое ей понравилось. За ней присматривают пять ангелов, да и бежать ей больше нет смысла, говорит Имрам. Герхард поднимает наполненный бокал и выпивает одну треть. Он. Морально выжит. Ангел понимает, почему все же отдал крылья Кристоферу. Вовсе не из-за данного слова. Когда-то давно, настолько давно, что у людей нет нужного измерения времени, которое царствует в садах. Они были братьями. И Герхард понимает, что лишиться крыльев это в сто крат хуже. чем умереть сотни раз. Герхард достаточно пытал Кристофера. Сейчас же он просто желает, чтобы именно этот демон был от него как можно дальше. «Кто знает, что таится в голове у женщины?» философски спрашивает Герхард и отпевает еще половину бокала. Имрам тяжело вздыхает, Перед его взором тут же появляется одна определенная женщина. «Никто», – пожав плечами, – произносит он. «Даже сама женщина. Возможно». «Мне-то откуда знать?» Герхард отставляет бокал. «Как тебе мой подарок?» «Все хорошо», – говорит имрам. Судя по твоим крыльям, не так хорошо, как могло бы быть. «Я благодарен за подарок», — говорит Имрам и прячет крылья, которые, несмотря на пошлые мысли ангела, не посерили. Его угнетает мысль, что стоит ему поддаться желанию, и об этом узнают все. Белезна крыльев моментально предаст его и сделает посмешищем. Он так долго трясся над ними, что уже и позабыл о том, как боялся лишиться их. Ведь крылья — это его душа. А кто он без души? Еще более глубокий вопрос, кем он станет с запятнанной душой. Герхард решает дать Сади время, а пока рассказывает планы Мраму, своему самому доверенному, лицу на всей проклятой планете. С прогулки Сади возвращается через 30 минут. Норну размещают со всеми удобствами через комнату от девушки. Попрощавшись с ней, Сади отправляется к себе, но ее останавливает один из ангелов и сообщает, что она должна дождаться своего мужа. У него к ней есть важный разговор. Ангел уходит, а Сади садится прямо на пол. Она не заботится о том, что морает и нет платье. Она так устала, что ноги ее больше не держат. Герхард появляется буквально через минуту. Конечно же, хорошо иметь крылья. «Мгновение, и ты уже там, где хотел быть». Герхард протягивает Сади руку, и помогает подняться, провожает ее до дверей и говорит, «Я присмотрю за Нурной, пока ты не вернешься». Лучше бы он этого не говорил. Сади резко оборачивается, так и не коснувшись дверной ручки и, взглянув ангелу в глаза, спрашивает, «Это угроза?» Она не получает ответа, но слова тут излишни. Герхард желает ей спокойной ночи и оставляет в одиночестве, сообщив, что теперь она не может покидать город, даже выходить в сад без сопровождения Имрама. Открывая дверь, она знает, что вскоре за ней снова появятся белокрылые. Сади проклинает себя за то, что подумала будто Герхард привел Норну в момент заключения брака, только чтобы, порадовать невесту. Боже, какая же глупая рабыня! Но стоит ей войти в комнату и закрыть за собой дверь, как тот обхватывает ее рукой за талию и прикрывает рот ладонью.